Суперген Бога Глава 1. Суперген Возле ручья, среди каменной долины, находился молодой человек в черной одежде. Он держал черного жука, от которого исходил металлический блеск. Это была помесь краба и жука Геркулеса. В другой руке у молодого человека был кинжал, которым он все еще продолжал вырезать клешни жука обнажая белое и нежное мясо. Почти не колеблясь, молодой человек высосал мясо из клешней. Казалось, что он ест настоящего краба и проглотил его вместе с более крупными кусками жесткого мяса. Информация. Черный жук убит. Нет пользы от души зверя. Ешьте плоть черного жука, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти очков гена. Плоть черного жука съедена.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 Из более чем 34 жуков я получил 0 очков гена. Похоже, я съел слишком много плоти черных жуков, поэтому не могу дальше развиваться. 0 очков. Когда же я закончу первый этап эволюции смогу получить статус? Хан Сень выглядел расстроенным. Более ста лет назад наука и техника смогла достичь очень высокого уровня и, наконец, люди освоили технологию космической телепортации. Поразительно, но когда они попытались телепортироваться, они поняли, что не попали в прошлое, но и не смогли попасть в будущее. Они даже не смогли путешествовать с одной планеты на другую. На другом конце телепорта находился совершенно иной мир. Мир, который люди даже не могли представить. В этом мире все научные и технологические средства утратили свои функции. В этом мире пулемет считался не таким полезным, как обычный стальной нож. Ракеты и ядерное оружие не взрываются, став похожими лишь на кучу металлолома. Никакое механическое и электрическое оборудование не работает». Всевозможные виды ужасных созданий населяют этот мир. Люди, которые раньше находились на вершине пищевой цепочки, из-за своей мудрости и технологий оказались на самом дне. Но когда люди убивали сравнительно слабых существ и ели их плоть, они видели, что их тела изменяются и эволюционируют. Этот процесс наука не смогла объяснить. То, что приятно удивляло людей в этом мире, заключалось в том, что с эволюцией тела увеличивается их продолжительность жизни, и это была потрясающая новость для всего человечества. В следующем столетии все больше и больше людей попадали в этот мир, который называли «святилище Бога». Они постепенно знакомились с правилами этого мира, охотились за существами и наблюдали, как их тела постепенно развивались. Чем выше физическая эволюция, тем длиннее жизнь. Теоретически, если бы вы все время развивались, вы смогли бы жить вечно. В этом мире наука и техника стали совершенно бесполезными. Единственное, что могло помочь людям, это самые примитивные боевые навыки. Древние боевые искусства, которые почти забыли в современном мире, здесь имели неожиданный эффект. Все виды древних боевых искусств были преобразованы, и спустя более чем 100 лет развития сформировались новые школы по боевым искусствам, и они оказались довольно успешными. Вместе с древними боевыми искусствами в святилище Бога был еще один инструмент для улучшения человека – души зверей. Убивая существа в святилище Бога, человек имел шанс на получение души зверя. У душ зверей были разные формы и проявления. Некоторые могли быть призваны, чтобы сражаться с людьми, а некоторые появлялись в виде брони или оружия. Кроме того, некоторые души зверей могли помочь людям трансформироваться в ужасающих монстров, волшебных птиц, которые парили между небом и землей или в насекомых, что проделывали дыры под землей. Ни боевые искусства, ни души зверей не имели ничего общего с хан Сенем. Даже в современном обществе все передовые технологии и наука находились в руках всего нескольких человек. Когда хан Сеню исполнилось 16, он получил общее обязательное образование в святилище Бога. То, что он смог изучить в школе, было лишь начальным уровнем новых боевых искусств, которые и так все знали. Что касается душ зверей, то они были настолько дорогими, что Хан Сень не мог себе позволить даже самых дешевых. Без хороших навыков боевых искусств, без душ зверей и даже без усовершенствованного сплава для оружия, Хан Сень мог убивать только некоторых низкоуровневых существ. Он ел их плоть и пытался хоть как-то развиваться. У него было трудное время в святилище Бога. Но чем больше он ел плоти низкоуровневых существ, тем меньше от них был эффект. Он находился в святилище Бога уже три месяца, но все никак не мог завершить свою физическую эволюцию. Как-то Хан Сень попытался убить более сильное существо. Но даже такое слабое создание, как существо с медным зубом, чуть не лишило его жизни. И после этого ему был необходим отдых на протяжении месяца, прежде чем он смог вернуться в святилище Бога. К этому времени Хан Сень съел всех обычных существ, которые находились возле него, и больше не мог есть их плоть. Если бы он не рискнул начать охотиться на более усовершенствованных существ – Он бы никогда не смог эволюционировать. В тот момент, когда он собирался попробовать убить более сильное существо с медными зубами, он заметил, как что-то поднялось из ручья. Сначала он подумал, что это черный жук, но тут же понял, что это было что-то другое. У всех черных жуков были черные панцири, а сейчас его внимание привлёк яркий золотистый цвет. Хан Сень посмотрел на существо которая поднималась из воды. Это действительно был черный жук, но он отличался от остальных своим ярко-золотистым цветом, и он был такой же большой, как баскетбольный мяч. Он был похож на скульптуру, вырезанную из золота. Его глаза были кристально чистыми, как драгоценные камни. Если внимательно не присматриваться, то можно было подумать, что это не живое существо. Почему этот черный жук Такой странный. Хан Сень уставился на золотого черного жука. Недавно он убил бесчисленное количество черных жуков, поэтому он все знал про них. Зрение у них было плохим, но слух очень чувствительным. Пока он оставался неподвижным, даже находясь совсем рядом, он вряд ли будет замечен черным жуком. Хан Сень уставился на жука и неожиданно потянулся к нему. Когда золотистый черный жук подполз поближе, хан Сень, не задумываясь, одной рукой схватил его за панцирь, а второй быстро перерезал его суставы кинжалом. Он сделал шесть разрезов по вертикали и горизонтали, чтобы отрубить все лапки жука. Золотистый черный жук начал вырываться и перевернулся. Воспользовавшись этой возможностью, Хан Сень моментально вонзил кинжал в белый крестик у него на брюхе и резко провернул. Информация. Уничтожен черный жук со священной кровью. Получена польза от черного жука со священной кровью. Ешьте плоть черного жука, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти очков гена. Глава вторая. Причудливая задница. Хан Сень был очень поражен словами, которые он услышал в своей голове, и он едва мог поверить в то, что это правда. Существо со священной кровью, душа зверя со священной кровью, это вообще может быть реальностью. Существа в святилище Бога разделялись на четыре группы. Обычные существа, примитивные существа, существа-мутанты и существа со священной кровью. Употребляя плоть разных существ, можно было рассчитывать на выпадение разных шансов на получение очков гена. В то время людям были известны четыре фазы в святилище Бога. После каждого завершения физической эволюции появляется доступ к следующему пространству. Чем больше использовалось очков гена для эволюции, тем больше шанс на выживание в следующем пространстве. Души зверей со священной кровью считались самыми лучшими среди душ всех остальных зверей. Любую душу зверя со священной кровью можно продать по очень высокой цене. Когда Хан Сей наконец понял, что произошло, он задрожал. С помощью кинжала он вскрыл панцирь черного жука, положив мясо в рот. Он почувствовал, что оно было нежным, как желе. Информация. Плоть черного жука съедена. Получено одно священное очко гена. Хан Сень начал ощущать, что в его теле появляется энергия. И когда он услышал голос в своей голове, то чуть не расплакался. Он схватил клешню черного жука и быстро высосал из нее мясо. Он чувствовал, как по его телу распространяются волны энергии, и кровь начинает бурлить. Не было большого различия между употреблением черного жука со священной кровью и употреблением простого краба. Высосав все мясо из шести клешней, хан Сень начал выбирать мясо из панциря. Информация. Плоть черного жука съедена. Получено одно священное очко Гена. информация Плоть черного жука съедена. Получено одно священное очко Гена. Странный голос продолжал звучать в голове Хан Сеня. Слыша его, он чувствовал себя на вершине блаженства. Когда Хан Сень срезал мясо, его кинжал обо что-то стукнулся. По звуку казалось, что это было что-то металлическое. Хан Сень остановился. Черные жуки и крабы совершенно одинаковы. Выглядят они по-разному, но под панцирем у них бескостная плоть. Откуда там может появиться что-то металлическое? Он достал кинжал, отодвинул разрезанное мясо и увидел уголок черного металла. Хан Сень начал вырезать остальное мясо и вскоре показался весь кусок черного металла. Сначала он думал, что это металл, но вытащив его, понял, что это черный кристалл, размером с голубиное яйцо. Хан Сень взял его в руку и не заметил ничего необычного. Кристалл был красивым, с закругленными краями и похож на гальку. Но начав более пристально разглядывать, он увидел, что внутри сияют миллионы звезд, делая его невероятно красивым. Здесь... «Самая легкая область во всем святилище Бога», — подумал хан Сень. «Здесь практически невозможно найти примитивных существ, не говоря уже о существах со священной кровью. Откуда здесь мог появиться черный жук со священной кровью? И я никогда раньше не слышал о черном жуке со священной кровью. Обычные жуки живут очень мало, и почему этот со священной кровью настолько слабый?» Его внешний вид как-то связан с этим кристаллом? Было невозможно найти ответ на эти вопросы прямо сейчас, поэтому он доел мясо и, наконец, почувствовал себя сытым. В общей сложности он получил семь священных очков гена. Семь священных очков гена – это было выше его самых смелых ожиданий. Учитывая свою подготовку, он очень рисковал, убивая примитивное существо не говоря уже о существе со священной кровью. Панцирь существа со священной кровью также считался очень драгоценным материалом, поэтому хан Сень собрал его клешни и вместе с верхней и нижней частями панциря засунул в карман. Панцирь обычных черных жуков не имел никакой ценности, но приготовленный суп из панциря черного жука со священной кровью возможно даст ему еще один или два священных очка гена. Это был первый раз, когда хан Сень съел плоть черного жука со священной кровью. Технически он мог получить целых 10 священных очков гена. Семь он получил из мяса этого существа, А еще три, возможно, достанутся ему из панциря. Если он сможет продать панцирь, то у него появится возможность приобрести частный самолет у левого межзвездного альянса. На обратном пути в замок стальных доспехов все указывали на него, злорадствуя и смеясь, но никто не решился подойти. Все в святилище бога смотрели на него, как на монстра. Было вполне нормально, если обычный человек отправляется в святилище Бога, и несмотря на то, что он мог быть бедным, или у него были не очень хорошие боевые навыки, он все равно находил себе спутника, и они отправлялись на убийство разных существ, и не было никого, кто был настолько жалок, как хан Сень». Однако во всем замке стальных доспехов никто не хотел или ни у кого не доставало смелости, чтобы иметь хоть какие-то отношения с хан Сенем. Первый раз хан Сень попал в святилище бога три месяца назад. В тот момент, когда он вышел из замка стальных доспехов, он увидел гигантского белого волка-единорога. А он стоял к нему спиной, за углом крепостного вала. Без промедления, Хан Сень схватил свой кинжал и с яростью ударил единорога в задницу. Из-за этого удара Хан Сень и Цин Сюань стали самым большим посмешищем во всем замке стальных доспехов. Да, Белый Волк-Единорог не был существом, это был обычный человек, похожий на самого Хан Сеня. Он просто трансформировался, используя душу зверя. Циньсюань считалась самой могущественной женщиной в замке Стальных Доспехов. Скорее всего, она закончила свой первый этап эволюции со священными очками Гена и перешла на следующий этап эволюции. Новый парень, который пронзил задницу Циньсюань, стал самым большим посмешищем в замке Стальных Доспехов. Хотя никто не осмеливался открыто упоминать о заднице цин сюань все продолжали смеяться над этим происшествием. Поэтому у Хан Сеня появилось прозвище «Причудливая задница», которое было известно всем в «Замке стальных доспехов». Именно тогда цин сюань объявила, что тот, кто будет иметь дело с Хан Сенем, станет ее врагом. В замке стальных доспехов мало кто мог решиться стать врагом Цинь-Сюань. Но даже те, кто мог бы на такое решиться, не стали бы это делать ради какой-то причудливой задницы. Вот почему у Хан Сеня были очень трудные времена. Но он не винил Цинь-Сюань, ведь это была только его вина. Когда он впервые попал в святилище бога, он сильно нервничал. К тому же он никогда прежде не видел существ и не встречался с трансформацией в своем мире, поэтому и допустил непростительную ошибку. Хан Сень был благодарен цинь что она в гневе не убила его. Единственное, в чем ему повезло, так это в том, что телепортация в святилище Бога всегда была случайной, и в замке стальных доспехов не было знакомых лиц, поэтому никто не знал его настоящего имени. Глава 3. Броня от существа со священной кровью Хан Сень вернулся в свою комнату, развел огонь и начал варить клешни и панцирь черного жука. Без каких-либо инструментов и ноу-хау он мог использовать только самые примитивные методы для обработки панциря, чтобы извлечь экстракт гена. Для приготовления панциря из существа со священной кровью был необходим час или два – Поэтому Хан Сень закрыл крышку и достал черный кристалл, чтобы рассмотреть его поближе. Однако он так и не смог найти никакой информации. Внезапно Хан Сень взглянул на клетку, которая находилась в углу его комнаты. Внутри ее был зеленый чешуйчатый зверь размером с цвету, и его неожиданно посетила идея. Черные жуки, как этот зеленый чешуйчатый зверь, считались обычными существами. Хан Сень охотился на них, а после приносил домой, чтобы приготовить из них еду. Таким образом он получал свои очки Гена. Но со временем эти зеленые чешуйчатые звери перестали приносить ему очки Гена. Именно поэтому он решил не есть последнего зеленого чешуйчатого зверя. Он просто оставил его и забыл о нем. Удивительно, но тот все еще был жив. Он достал умирающего зеленого чешуйчатого зверя из клетки, собираясь скормить ему черный кристалл. Но на мгновение задумался. К его удивлению, увидев кристалл, этот умирающий зверь собрал всю свою оставшуюся силу, высунул язык, мгновенно отправил черный кристалл в рот и проглотил. В этом черном кристалле на самом деле есть что-то волшебное. Хан Сень был удивлен. И увидел, что после того, как зверь проглотил кристалл, он стал более оживленно себя вести. Он начал царапаться когтями, вертеть головой, пытаясь укусить Хан Сеня за руку, который тот держал его за шею. Хансень бросил зеленого чешуйчатого зверя обратно в клетку и стал наблюдать. Зверь, которого не кормили несколько дней, быстро восстановил свою энергию, начал извиваться и дико царапаться в клетке точно так, как в первый день, когда его поймали. Хан Сень сидел возле клетки и наблюдал за движениями зеленого чешуйчатого зверя. У него было кое-какое предположение. И если оно окажется правильным, то, возможно, он сможет получить что-то очень захватывающее. Это будет лучше, чем существо со священной кровью. Но хансень боялся ошибиться, поэтому он с тревогой смотрел на зверя, ожидая увидеть желаемое изменение. Хан Сень наблюдал очень внимательно и забыл, что был сильно голодным. Он вспомнил об этом, когда услышал запах бульона, доносившегося из горшка. Взглянув на часы, он обнаружил, что прошло два часа. Он встал, чтобы посмотреть на панцирь черного жука. Когда он подошел, то увидел, что панцирь утратил свой цвет, а бульон стал золотистым. Он весьма вкусно пах. У Хансеня потекли слюнки. Налив суп в миску, Хансень услышал странный звук. Будто железную клетку проломили Моментально обернувшись, он увидел, что зеленый чешуйчатый зверь выгрыз кусок клетки и высунул голову наружу Из светло-зеленого зверь превратился в темно-зеленого Его зубы казались очень острыми, а когти стали похожи на железные крючки Зверь вот-вот должен был полностью выбраться из клетки Хан Сень был приятно удивлен и мгновенно вытащил кинжал из-за пояса Он подскочил к клетке и воткнул кинжал в брюхо зеленого чешуйчатого зверя. После того, как он провернул кинжал, зверь перестал шевелиться. «Информация. Примитивное существо. Зеленый чешуйчатый зверь убит. Душа зверя не появилась. Ешьте плоть зеленого чешуйчатого зверя, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти очков гена». Странный голос прозвучал в голове Хан Сеня. Услышав его, он остолбенел. Примитивный зеленый чешуйчатый зверь, примитивное существо, похоже, кристалл действительно видоизменяет эти существа. Хан Сень был очень рад и не знал, как на это отреагировать. Спустя довольно продолжительное время он все же разрезал зеленого чешуйчатого зверя и достал из него кристалл с голубиное яйцо. Несмотря на то, что тот был весь в крови, он дважды поцеловал кристалл. Держа его в руках, он смотрел на него, как на большое сокровище. Именно кристалл превратил обычного жука в существо со священной кровью. Если бы зеленый чешуйчатый зверь и дальше продолжал расти, возможно, он тоже стал бы существом со священной кровью. Это было просто потрясающе, и Хан Сень даже боялся об этом думать. Он был настолько взволнован, что его руки начали дрожать. Для того, чтобы понять, действительно ли это все реально, а не просто сон, он прикусил язык и вскрикнул от боли. Он долгое время не мог успокоиться, но, наконец, отложил кристалл. Съев бульон, он получил еще одно очко Гена. В результате он смог набрать целых восемь очков. Без каких-либо инструментов и средств, используя только самый примитивный метод, из панциря существа со священной кровью он смог излечь всего одно священное очко гена. Хан Сень вспомнил, что он получил душу зверя со священной кровью, когда убил золотого черного жука, поэтому он решил взглянуть на свой профиль. Хан Сень не эволюционировал. Статус – нет. Продолжительность жизни – 200 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена, полученные очки гена, 79 очков гена, 8 священных очков гена, количество душ зверя, душа черного жука со священной кровью, тип души черного жука со священной кровью, броня. Интересно. Как будет выглядеть броня из души черного жука со священной кровью? Хан Сень не успел додумать до конца, как внезапно вспыхнул золотистый свет и появился образ золотого черного жука. Золотой черный жук приблизился к хан Сенью и, превратившись в золотую жидкость, начал покрывать все его тело. За какое-то мгновение все тело Хан Сеня, включая волосы, было покрыто этой жидкостью. Золотая броня была очень удобной. Она выглядела мощно и прочно. Она походила на готическую средневековую броню с улучшенной аэродинамикой. Она выглядела как настоящее произведение искусства. Эта броня придавала мощи и энергии Хан Сеню, также делая его более стройным и величественным. Казалось, все его тело переполняло взрывная энергия. Она сверкала невероятным блеском, выгляде великолепной и имела цельную структуру. С первого взгляда броня была похожа просто на золотую ткань, которую носили золотые святые. Разница между тканью и броней заключалась в том, что броня покрывала все тело и даже голову. Оставались незащищенными только те места, где сгибались суставы. Точно так же она располагалась и на черном жуке, и это были единственные уязвимые места. Хан Сень попробовал пошевелиться в этой броне, но он не почувствовал ни тяжести, ни неуглюжести. Вместо этого он ощущал, что его тело переполняет энергия, и казалось, что оно стало легче. На самом деле... «Эта броня от души зверя со священной кровью намного лучше, чем могла быть от какой-либо души примитивного существа, которых я встречал довольно часто». Хан Сень испытал восторг, а он всегда завидовал людям, у которых была броня от душ примитивных существ, но он даже не мог предположить, что когда-то получит броню от души зверя со священной кровью. Глава 4. «Старый дом». Член президентской группы Джао Йо Лун завершил этап третьей эволюции, вошел в четвертое святилище бога и стал восемьдесят третьим человеком, который достиг четвертого святилища бога. Его жизненный путь 500 лет, он получил статус полубог. Вундеркинд из галактики Райкота Лэнг перешел во второе святилище бога со 100 очками мутантов гена. Его продолжительность жизни достигла 300 лет, получил статус эволвер. Спикер из Дома представителей Хемингуэй вчера убил полубожественное существо-звезду из океана и был первым, кто совершил такой подвиг. По мнению экспертов, через 10 лет кто-то сможет завершить четвертую эволюцию и перейти в пятое святилище бога. Хан Сень только что телепортировался из замка стальных доспехов и увидел новости на виртуальном экране. Эволвер – превосходный и полубог. «С моим черным кристаллом я тоже смогу все это сделать и даже пойти дальше». Хан Сень пригрозил кулаком, вышел из станции телепорта и сел на поезд на магнитной подвеске, который ехал к его дому. Еще до того, как Хан Сень вошел во двор, он услышал резкий женский голос. «Лоу Сулан, ты хочешь забрать старый дом Ганса? Этот дом принадлежал нашим родителям, поэтому у меня и у двух братьев здесь есть своя часть». «Сейчас мой старший брат ушел. Мы не собираемся тебя запугивать. И так как ты вдова, мы оставим тебе твою часть. Но если ты захочешь забрать весь дом, то мы на такое никогда не согласимся». «Верно», – послышался голос человека средних лет. «Старый дом – это наследство от наших родителей. У нас есть на него право, поэтому ты не можешь оставить его только себе. Твоя семья и так прожила здесь более 20 лет. Это уже несправедливо». Пришло время разделить наследство. Как и сказал мой брат, снова послышался мягкий голос. Вы жили в этом доме 20 лет, и мы не просили арендную плату. Но этот старый дом – наше наследство, и его нужно разделить. Можно было хорошо услышать голос говорившей молодой девушке У нас есть оценка от адвоката, и теперь этот старый дом стоит больше трех миллионов. Нас всего три семьи, поэтому каждая семья может получить по миллиону. «Ты можешь отдать нам по миллиону и свободно им владеть. Или можно продать его, а потом разделить деньги. Мы согласны на любой из этих вариантов». «Да. Теперь, когда наш старший брат ушел, мы не хотим пугать вдову и детей. Ты можешь отдать деньги или продать дом. Выбирай», — сказал другой голос. «Брат и сестра, не нужно меня заставлять. Вы знаете нашу ситуацию. У нас нет двух миллионов», — грустно сказала женщина. «Тогда выставим дом на продажу», – сурово ответила другая женщина. «Где мы будем жить? Хан Сень только окончил школу, а Хан Янь еще ходит в школу», – ответила женщина. «Это неразумно. Ты думаешь, только у тебя проблемы? Твои Хан Сень и Хан Янь ходят в общеобразовательную школу, а мой Хан Хао посещает частную. От стоимости его обучения у меня каждый год волосы сидеют». «Ты права, нам всем тяжело и всем нужны деньги. Почему бы нам просто не продать дом? Мы все получим деньги, а ты сможешь оплатить обучение Хан Янь», — сказала женщина. «Так или иначе, мы либо продаем дом, либо ты отдаешь нам деньги. Выбор за тобой», — холодно произнесла молодая женщина. Находясь возле дома, Хан Сень начал сердиться. Он открыл дверь и увидел, что его мать держит сестру Хан Янь и плачет. Пятилетняя девочка свернулась калачиком на руках матери. В ее глазах был виден страх. Рядом стояли двое мужчин и две женщины, которые улыбались, глядя на них совершенно равнодушно. «Как ты посмела приехать сюда и просить часть дома?» Хан Сень обратился к полной женщине и гневно продолжил. Тётя, ты была бухгалтером и заработала миллионы долгов. Разве отец не помог тебе, когда ты попросила?» «Хан Сень, что за чепуха? Какие долги? Прекрати!» Закричал худой парень женским голосом, указывая на Хан Сеня. «Дядя, ты присвоил государственные средства компании и после своих инвестиций потерял несколько миллионов». Хан Сень указал на тощего парня. «Разве ты не пришел к нам домой и не стоял на коленях, умоляя о помощи моего отца?» «И ты, дядя, у тебя были такие долги из азартных игр, что тебе оставалось только покончить с собой». «Кто тебе помог? Кто спас твою жизнь, когда тебя сильно избили?» Хан Сень указал на полного мужчину среднего возраста. «Звездная группа хотела заполучить наш семейный бизнес. Если бы мой отец не вступился бы за всех вас и не вел переговоры с звездной группой, неужели он бы умер таким загадочным образом?» Хан Сень стиснул зубы, глядя на них. Но вы, вы пропустили похороны моего отца, и сразу же после его смерти все продали звездной группе. Вы поделились с нами деньгами от продажи компании. Также, кто платил за ваши дома после вашей свадьбы? Хоть один из тех домов стоил дешевле, чем этот. Вы хоть один день заботились о родителях, когда они были еще живы. Как вы вообще посмели прийти сюда и просить долю от этого старого дома? Прекрати». Твой отец сделал то, чего он сам хотел. Компания принадлежала нашему отцу, и у всех нас есть ее акции. Он не мог решать за нас. и Естественно, мы могли спокойно тратить деньги компании, нагло ответил дядя Хан Лэй. Правда, твой отец был диктатором, и мы хотим вернуть наши деньги. То, что ты говоришь, не имеет значения. Отдай деньги или встретимся в суде, крикнула тетя Хан Юй Мэй. Во всем виноват твой отец. Они начали обвинять покойного отца Хан Сеня. Хан Сень дрожал от гнева и чувствовал ужасную обиду за своего отца. Когда отец возглавил компанию, то это был маленький бизнес, его стоимость приравнивалась к одному или двум миллионам, а он приложил огромные усилия, чтобы компания начала процветать и не забывал заботиться о своей семье. Несколько раз компания находилась на грани банкротства из-за проблем с ликвидностью, он даже умер из-за компании. Однако после его смерти над его женой и детьми пытались издеваться родственники, которым он всегда помогал. Когда отец Хан Сеня был жив, он всегда говорил, что они большая семья и нет необходимости в спорах. И что теперь получилось? Если бы они действительно нуждались в деньгах или у них были бы какие-то трудности, то Хан Сень согласился бы на их условия. Но их частные самолеты стоили больше миллиона. Кроме того, от продажи компании они получили 10 миллионов и забрали все деньги себе. Семье Хан Сеня не досталось ничего. Было совершенно невозможно поверить в то, что у них не осталось ни одного миллиона. Глава 5: Быстрый богомол. После всей этой суеты в доме Хан Сеня Хан Юймей и Хан Лэй выставили ультиматум. Они должны либо отдать деньги, либо через месяц дом выставляется на продажу. В противном случае они подадут иск в суд. Я ни на что не годная. Я даже не могу отстоять наш дом. Лоу Сулан держала Хан Янь. Ее лицо было покрыто слезами. Лоу Сулан была очень нежной дамой. Когда был жив отец Хан Сеня, он относился к ней как к принцессе. Она даже не умела подметать пол, не говоря уже об остальных делах. хансень знал, как ей было тяжело заботиться о нем и его сестре, когда не стала отца. «Мама, не волнуйся. Несмотря на то, что здесь нет отца, я не позволю им забрать наш дом. Ты пока отдохни, а я посоветуюсь с дядей Джаном по поводу этого вопроса». Хан Сень тут же позвонил другу отца, мистеру Джану. Он был адвокатом. И работал в качестве юридического консультанта на их фирме. «Привет, дядя Джан, это Сень. Твоя спина уже лучше? У меня есть вопрос, который связан с законом, я хочу с тобой поговорить». «Так, хан Сень повесил трубку и сильно побледнел. Он подтвердил, что у его родственников есть на это право. И если они обратятся в суд, то решение будет именно таким, о каком они и говорили» либо выплатить им деньги, либо продать дом и разделить деньги. «Сень, что сказал мистер Джан?» – спросила Лоу Сулан, нервно глядя на сына. «Мам, не стоит переживать. Я поговорил с дядей Джаном, и он сказал, что есть какой-то выход. Так что ты позаботься о Янь, а я решу этот вопрос. Дом никто у нас не отнимет», – с улыбкой ответил хан Сень. «Это хорошо, это превосходно», – Лоу Сулан вздохнула с облегчением. На ночь хансень остался дома, а утром отправился на поезде на станцию телепортации и вошел в святилище Бога. хансень телепортировался в свою комнату в замке стальных доспехов. Когда человек телепортируется в святилище Бога, он оказывается в определенной комнате, которая доступна только ему или ей. Другие не могут туда войти, если только не разрешит сам хозяин. Пока он не завершит свою первую эволюцию и не перейдет во второе святилище Бога, это останется его домом в святилище Бога. У Хан не было ни власти, ни какого-либо влияния. Единственное решение, которое у него было, это придумать, где можно достать 2 миллиона долларов за месяц, если он все-таки хочет сохранить свой дом. Он чувствовал, что это все очень несправедливо. Но не имея власти, ему больше нечего было делать. Два миллиона долларов были огромной суммой для молодого человека, который совсем недавно закончил общее обязательное образование. Хан Сень не мог заработать и за год такую сумму, не говоря о том, что она должна была быть через месяц. Теперь все по-другому. На самом деле, если бы он не приготовил панцирь черного жука со священной кровью, то его цена была бы примерно 1-2 миллиона. Но теперь, даже без этого панциря, у него все еще оставался черный кристалл, который помогал существам развиваться. Пока он у него, 2 миллиона – это ничто. Он посмотрел на тело зеленого чешуйчатого существа, которое лежало на полу, И на мгновение задумался, прежде чем разрезать его на кусочки. Он высушил мясо, теперь это было вяленое мясо, и положил в свою сумку, что располагалось на талии. Для начала ему нужно поймать существо, потом скормить кристалл и подождать, пока оно разовьется. А потом он сможет торговать мясом. Теперь, когда у хан Сеня была броня от души существа со священной кровью, он мог начать свою игру и попробовать охотиться на примитивных существ вместо обычных. Примитивное существо стоило немного, а для того, чтобы преобразовать обычное существо в примитивное, необходимо довольно много времени. Чтобы достать 2 миллиона за такой короткий период, ему стоило продавать хотя бы существ-мутантов. Примитивных существ часто встречали примерно за дюжину километров от замка стальных доспехов. Раньше Хан Сень не решался пойти так далеко, но теперь у него была отличная броня. На этот раз его целью не были звери с медными зубами. Теперь он хотел найти кого-то из слабых примитивных существ. Быстрых богомолов, которые часто встречались в долине западных ветров. Примитивное существо, быстрый богомол, обладал хрупким телом, и его можно было легко убить обычным кинжалом, но только если попасть в уязвимое место. Но быстрый богомол был очень быстр, и обычные люди не могли с ним сравниться. К тому же его лапки могли легко раздробить человеческие кости, Если он ударит передними лапами, то человек либо останется калекой, либо умрет. Поэтому очень мало людей охотились на этих существ. Однако для Хан Сеня быстрый богомол был лучшим вариантом, ведь это всего лишь примитивное существо, и он не сможет легко проломить броню от души зверя со священной кровью. Если он пострадает от богомола, тот просто его убьет. Самое главное – что быстрый богомол даже с обрезанными крыльями и когтями может жить. Поэтому Хан Сень мог принести его к себе в комнату и использовать черный кристалл, чтобы превратить его в существо-мутанта, а потом продать его плоть. Конечно, если удача будет на его стороне, он сможет убить нескольких быстрых богомолов и, возможно, получит душу зверя. Душа быстрого богомола появлялась в виде зубчатого клинка, Он выглядел как длинный кинжал, и его тип был похож на оружие, которое сейчас использовал Хан Сень. Несмотря на то, что быстрый зубчатый клинок был от души примитивного существа, он считался самым острым из всего оружия, что попадались от душ примитивных существ. Его можно даже было приравнять к оружию от душ существ-мутантов. Из-за охоты на быстрых богомолов мало кто решался отправиться в долину западных ветров, и еще меньше было тех, кто смог получить быстрый зубчатый клинок. Если это будет редкое оружие, то его цена вполне может дойти до двух миллионов. Итак, если Хан Сень сможет получить душу быстрого богомола, то ему не нужно будет продавать плоть существ-мутантов. Чем ближе хансень подходил к долине западных ветров, тем меньше встречал людей. Возле самой долины вообще никого не было видно. Хан Сень не осмелился заходить слишком далеко, поэтому нашел укромное место и призвал душу зверя со священной кровью, чтобы облачиться в золотую броню. Глубоко вздохнув, он отправился в долину западных ветров. Хан Сень боялся идти быстро. В долине было много деревьев и различной травы, которая была высотой с человеческий рост. Когда дул ветер, деревья и трава раскачивались, и было очень трудно видеть быстрых богомолов, потому что они легко могли спрятаться. Даже секундная небрежность может привести к сломанным костям от удара богомола.